Вазик, как ни в чём не бывало, проехал мимо сетчатого забора с воротами, свернул за угол и спокойно покатил прочь. Водитель по паспорту приходился Важаку Тёской, и ради отличия все звали его Мити. Он невозмутимо крутил руль, покидая купчено заранее вызубренным маршрутом. Дима изредка помогал ему советами, на что Митя каждый раз недовольно ворчал. Когда выехали на обводный Базелёв посмотрел на часы. 5 баллов, удовлетворённо сообщил он курянам. Ну, до ночи. Пересел в Вольву, ожидавшую его у поребрика, и укотил к себе на Московский проспект. УАЗик развернулся и поехал в противоположную сторону. Одному Богу известно, каким местом думают некоторые коммерсанты, когда обустраивают охрану. принадлежащей им собственности, наверное, каким-нибудь центром скупости, если такового имеется в организме. Бизнесмен по фамилии Каминский, совладелец компании Эспиранца, задолжал одному из Базелевских подопечных 700 тысяч долларов. Это несчитае процентов, и, естественно, знал, что противоположная сторона на него порядком сердита. Надобно полагать Он принял кое-какие меры относительно безопасности своей драгоценной особы. Нанял телохранителей, а то и за границу свалил, считая в общем простота. Не таких людей брали под белой ручки где-нибудь у Звёздного рынка и среди бела дня увозили неведомо куда, к полному недоумению в вооружённой и накачанной крыше. То есть, дай Базелёву волю, Каминского уже сейчас по полной программе принимали бы в одном живописном местечке возле посёлка Мельникова, что на Карельском. Там имелась чудесная возможность побеседовать по душам, а потом спокойно ликвидировать труп. Так Виталий сделал бы, но Мишка Шлыгин, в который раз, попридержал бывшего одноклассника На бизнесе, Виш может сказаться. Это ведь не хухер-мухер, а похищение известного коммерсанта. Чего доброго, прослышит господин Моде, сочтёт Питер городом небезопасным для ведения дел и вообще раздумает приезжать. Это же какой контракт пропадёт. Благодаря Мишке паршивец Каминский мог спокойно поглаживать задницу. который ему не воткнут горячий паяльник. Но вот останутся ли на этой заднице штаны, было далеко не бесспорно. Ибо ангар, в котором хранилась уйма дорогостоящей электроники, охранял единственный стражник, вооружённый газовым пистолетиком. Он, правда, по телефону гордо представлялся службой безопасности и созерцал веренный объект с помощью аж двух телекамер. но суть от этого не менялась. Охранное предприятие, на котором остановил свой выбор Каминский, было известно дешевизной. То, что дешевизна услуг может сказаться на их качестве, ушлому бизнесмену похоже в голову не приходило. В три часа ночи у ворот остановился пыхтящий и весьма запыленный камаз. Из кабины выпрыгнул водитель в жёлтой шапочке и ярко-красной рубашке и что-то неразборчиво закричал, размахивая бумагами. Охранник никаких ночных прибытий не ждал и поначалу не двинулся с места, но шоферюга оказался настойчив. Даже подёргал звякнувшие вороты. Эй, внутри! Есть кто живой, мать вашу, розетка? минут через 15 охранник не утерпел и вышел наружу. "Ети твою в корень", сказал он водиле. "Чего, орёш?" "О, браток", обрадовался шоферюга и присмотрелся к бумажке. "Вот тут они мне что-то нацарапали: на углу Софийской и Малой Карпатской. Мотаюсь, мотаюсь, ни хрена ни". "Чего-чего?" удивился охранник. "На каком, блин, углу?" Этих ежаем в рот Софийской с Малой Карпатской. Но вы нафиг даёте? Они же не пересекаются. А чего тебе там? Куда фуру ты гонишь? Она склад Шараги одной. Название ещё её дурное такое. Без поллитра не выговоришь. Чуть ли не засранца какая-то. Засранца. Развеселился охранник. Сам ты засранца. Эспиранца не бось. Во-во. обрадовался водитель она самая блин